Время ползло медленно и уныло. Разрешалось курить. Спички, правда, не дозволялись, но охранник давал прикурить через глазок. Сигарет ни у кого не было. Выручал достававший из кармана в пачку за пачкой щедрый бармен. Арестантов все пребывало. На полчаса в камеру сунули чрезвычайно общительного оборванца, которого, по его словам, зацапали бродившим с торговым лотком без лицензии. Отнеслись к нему, однако, подозрительно, объявив позже стукачом. Говорили, что полиция часто подсаживает таких говорунов для сбора информации. Был взволновавший всех момент, когда охранник шепнул, что ведут убийцу. По коридору провели парня лет 18, пырнувшего в живот свою тёлку, и вроде насмерть. Однажды в глазок заглянул бледный, изможденный священник, устало бросил взломщику «Снова тут Джонс» и ушел. Около полудня, так называемый обед, кружка чая, два ломтя хлеба с маргарином. За деньги, впрочем, имелась возможность заказать еду в соседнем ресторане. Владельцу бара принесли, например, несколько дымящихся блюд под крышками. Аппетита у бармена не было, угощение досталось сокамерникам. Тревожно слонявшийся в вестибюле Равилстон, к сожалению, не знал местных порядков и не сообразил послать обед Гордону. Наконец, взломщика и владельца бара увели на слушание. Вскоре вернули ждать транспорта в тюрьму, Каждому дали по 9 месяцев. Теперь бармен расспрашивал насчет тюремных условий, а взломщик инструктировал, делясь богатым опытом. Подробно обсуждалась всякая мерзость в связи с долгим пребыванием вдали от женщин. Гордона вызвали полтретьего. Пыточное многочасовое ожидание завершилось стремительно, Запомнился только герб на высоченной спинке судейского кресла. Под монотонные распевы «Джон Смит, пьянство в общественном месте, шесть шиллингов, проходи следующий» подсудимые двигались вдоль барьера, как очередь возле билетной кассы. На каждого секунд тридцать. Дело Гордона слушалось, однако, целых две минуты, Поскольку пьянство тут отягчалось хулиганством, и сержант угрюмо свидетельствовал, что его ударили по уху, назвав ублюдком. К тому же некоторое оживление вызвало то, что в протоколе в графе род занятий со слов подсудимого было записано поэт. Вы что? Действительно поэт? Недоверчиво спросил судья. Пишу стихи, глухо ответил Гордон. На да. стихи пишете, а вот вести себя прилично не научились. Штраф 5 фунтов или арест на две недели, следующий. И все. Хотя, быть может, достаточно, чтобы какой-то репортер, зевающий в конце пустых рядов для публики, навострел